но когда я двинулся к углу, она взяла меня за руку. «Давайте не пойдем». Анна заглянула мне в глаза. Бармин предупреждал нас. «С чего вы взяли?» «Помните, что он сказал о Тоне?» «Я прекрасно знаю, что он его ненавидел. Однажды они подрались, Он чуть не убил Тони. Этот салон тоже принадлежит Кореану, улыбнулся я. Девушка кивнула. Пусть сами разбираются. Она не отпускала мою руку. Вы хороший человек. Я не хочу, чтобы с вами что-то случилось. Они играют с будущим моей дочери. Если не хотите, не ходите со мной. Подождите вы в машине. Нет уж. Нервно возразила Анна, дергая фотоаппарат. Я пойду с вами. Оставьте его в машине, посоветовал я. Зачем таскать тяжелый фотоаппарат? Здесь его обязательно стянут. а Он мне обошелся в целых две сотни. Мы поднялись по наружной деревянной лестнице, на которой эхом раздавались наши шаги. Из-под двери виднелась полоска света. Я постучал. «Послышали шаги, кто?» Я взглянул на Анну. «Это я, Анна», — ответила она. «Впусти меня, Лоренцо». Я услышал негромкое ругательство, и дверь начала открываться. «Как черт побери, ты узнала, где я?» Хрипло спросил он. Увидев меня, парень начал закрывать дверь, но я вставил щель ногу и сильно толкнул дверь. Парень отлетел и уставился на меня моргая черными глазами. Он был красив, как и сестра. Но ему эта красота не шла. Она делала его женственным. Парень был одет в темные облегающие штаны и хлопчатую бумажную рубашку. «Кто это?» «Это мистер Келли Лоренцо», объяснила Анна. Он пришел за письмами. Из соседней комнаты донесся женский голос. «Кто это, дорогуша?» «Сестра с другом». «С другом? М -м -м, я сейчас выйду». «Не дергайся». Угрюмо сказал он, глядя на меня. «О каких письмах она говорит?» Я закрыл дверь ногой. «О письмах в конверте, которые она дала тебе в ночь убийства, Тони Риццу». Я взглянул на стол, на котором лежал раскрытый экзаменер. Ты знаешь, о каких письмах я говорю? О тех, о которых ты писал, миссис Хейден. В углу комнаты я заметил пишущую машинку, и ты напечатал его вот на этой машинке. В комнату вошла девушка со жгуче рыжими волосами в голубом кимоно, повязанном ярко-красным поясом. Представь меня своим друзьям, дорогуша. Парень посмотрел на нее, потом на меня. Я не печатал никаких писем на этой машинке. Я подошел к машинке, взял ее и направился к двери. «Эй!» — закричала девушка. «Куда вы тащите мою машинку?» «На экспертизу в полицию», — объяснил я Лоренцо. Если я прав, получишь за шантаж и вымогательство от десяти до двадцати лет. «Я же велела тебе не трогать мою машинку!» — закричала девчонка Лоренцо. «Заткнись! Подождите!» Остановил он меня. «Вы покупаете...» Я поставил машинку и посмотрел на него. «Возможно...» «Вас прислала старуха?» Он проницательно посмотрел на меня. «А как бы иначе я узнал о них?» «Сколько она готова выложить?» «Все зависит от того, что у тебя есть», — объяснил я. «Мы не собираемся покупать кота в мешке». Письма подлинные, не сомневайтесь. Ты не единственный, кто решил подвести старушку».